Привычка номер шесть. Ценим своего партнера. Во многих традиционных брачных клятвах присутствует слово «ценить». «Я обещаю любить, уважать и ценить тебя всю жизнь». Это прекрасная фраза, но что означает ценить партнера по-настоящему и почему делать это так важно для отношений? Согласно словарю Мэриэм Вебстер, ценить – значит дорожить, Чувствовать или проявлять привязанность к чему-либо или кому-либо. Хранить или взращивать с заботой и любовью. И лелеять или держать в мыслях решительно и твердо. По-английски «ценить» будет «cherish». Когда мы ценим партнера, то видим в нем или в ней сокровище, которое так много для нас значит и о котором мы нежно заботимся так что никогда не захотим причинять боль или вред своими словами и действиями. Мы считаем, что наша вторая половина – самый особенный человек на Земле. Возможно, в прошлом мы холили или лелеяли какой-то материальный объект, блестящую новую машину, семейную реликвию или дорогой сердцу сад. Мы постоянно заботились о безопасности, защите и содержании этого объекта. Мы смотрели на него и чувствовали удовлетворение и счастье. Гэри Томас, автор книги «Ценить. Одно слово, которое изменит в браке все», пишет так. «Мы не кладем обручальное кольцо от Тиффани в коробку из-под обуви. Не вешаем картину Рембрандта в рамку из палочек от мороженого. Не ставим стакан на настоящий автограф Джорджа Вашингтона. То как мы обращаемся с предметом, показывает, дорожим ли мы им или относимся с безразличием и презрением. Ценить что-то по-настоящему значит гордиться этим, защищать и уважать. Мы хотим, чтобы и другие признавали ту значимость, которую видим мы. Но, конечно, материальный объект не перечит нам и не давит на болевые точки. Он не предъявляет требований и не оставляет свое грязное белье на полу. Близкого человека холить или лелеять гораздо труднее, так же, как и взращивать отношения с заботой и любовью. Однако способность дорожить партнерам – фундаментальная часть глубокой, приносящей удовлетворение и осознанной связи. Гэри Томас говорит, «Умение по-настоящему ценить друг друга превращает брак из обязательства в наслаждение, Супружество становится драгоценным приоритетом, который выше простой привязанности. Когда мы дорожим своей второй половиной, мы проявляем желание ставить ее на первое место, чувствуя при этом любовь и преданность. Мы обращаемся с близким человеком с нежностью и формируем эмоционально стабильное заботливое окружение. Мы высоко чтим партнера даже когда испытываем раздражение и недовольство. Если мы ценим своего близкого, то принимаем его таким, каков он есть, понимая, что никто не идеален, как мы уже обсуждали в предыдущей главе. Наша любовь и преданность партнеру покрывают любые недостатки. Мы также должны поощрять рост и самосовершенствование своей второй половины, оказывать эмоциональную, моральную и духовную поддержку. Как сформировать эту привычку? Помимо всего прочего, способность ценить партнера подразумевает совершение определенных ежедневных действий для того, чтобы проявлять уважение и любовь. Также нам нужно создать окружение, которое будет способствовать близости, эмоциональной безопасности и личностному росту близкого человека, Конечно, это кажется трудным. Но если мы задумаемся, как много для нас значит партнер и как важно его или ее счастье для нашего собственного, то будем искать способы холить и лелеять свою вторую половину. Большинство привычек, которые мы рассматриваем в этой книге, уже сами по себе проявление того, что мы дорожим любимым человеком. Но предлагаем вам ещё несколько конкретных идей, сделайте утренние напоминалки. Напишите на стикере: как я могу сегодня показать имя партнера, что ценю его или ее? Или установите такое же напоминание в смартфоне, которое будет первым, что вы увидите просыпаясь, но ваша вторая половина не увидит. Так вы сможете придумать один-два способа: как показать близкому, насколько сильно вы дорожите им или ею. Возможно, более соблазнительно просто перевернуться на другой бок и сказать партнеру «я правда ценю тебя» и на этом закончить. Приятные слова действительно показывают, что мы почитаем партнера, но у них тоже есть предел. А вот своими поступками мы даем знать, что прикладываем больше усилий, энергии и любви. Можно принести супруге чашку кофе в постель. Самому заняться детьми с утра или неожиданно появиться на ее работе с предложением пообедать. А еще поинтересоваться мнением партнера и прислушаться к нему. Или сделать массаж головы, если день любимого человека был полон стресса. Не только наш близкий почувствует, что его ценят, но и мы сами ощутим радость от планирования и совершения ежедневных заботливых поступков. Идите на регулярные маленькие, а иногда и большие жертвы, ради партнера. Если мы ценим партнера, то хотим как можно чаще ставить его или ее на первое место. Быть бескорыстным и щедрым приятно. Мы получаем удовольствие от удовольствия партнера. Мы не предлагаем превращаться в коврик для ног. Конечно, есть моменты, когда мы должны защищать границы, и ставить свои потребности в приоритет. А говорим именно о мелких жертвах, которые покажут другому человеку нашу заботу. Можно предложить ему последний кусочек торта или пойти на фильм, который нравится ей. Либо прибраться на кухне, даже если сейчас не наша очередь. Эти маленькие поступки как бы говорят «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив». Но иногда потребуются жертвы посерьезнее. Например, согласиться переехать из-за работы супруги, потому что это сделает ее счастливее, хотя мы и не хотим покидать свое место службы. Или отказаться от давно запланированного отпуска, потому что мужу нужна новая машина. Если в этих жертвах есть баланс, и оба партнера проявляют одинаковое желание ставить на первое место потребности другого, они почувствуют себя более удовлетворенными своими отношениями. Говорите с добротой, теплотой и нежностью. Горечи или даже презрению очень легко проникнуть в наше общение с партнером. Нет ничего менее похожего на уважение, чем резкое замечание, сарказм или ледяной тон. Невербальная коммуникация тоже может ранить, например, закатывание глаз Холодный взгляд и ухмылки. Говорить с супругом или супругой по-доброму – это не проявление слабости. И, конечно, в повседневном общении отстраненность или деловитость не помогает сблизиться. Лучше позвольте любви к партнеру сиять сквозь ваши слова и тон голоса. Даже во время конфликта мы можем общаться мирно и с добротой. Таким образом мы показываем свое желание найти решение и сохранить близость. Попробуйте произносить ласковые слова, даже когда резкий ответ кажется более оправданным. Вспомните, с какой нежностью и любовью вы говорите с ребенком. И постарайтесь также обращаться с партнером. Мы не предлагаем относиться к нему или к ней снисходительно а скорее рекомендуем перенять тот же заботливый язык, которым вы общаетесь с детьми. Хвалите партнера на людях. Проводили ли вы когда-нибудь время с парой, в которой один критикует или принижает другого в вашем присутствии? Все неловко смеются и пытаются сменить тему, но вы видите боль от предательства в глазах обиженного партнера. Когда возлюбленные ценят друг друга, они не только не произносят унизительных слов на публике, но и находят способ похвалить свою половинку. Мы хотим, чтобы люди видели в нашем партнере только лучшие качества и считаем своим долгом говорить о нем или о ней теплые слова и смотреть с любовью и нежностью на глазах у всех. Мы не почувствуем себя менее мужественными или менее женственными, если позволим близкому человеку сиять и находиться в центре внимания. Мы будем радоваться тому, что он или она светится от похвалы других. Спросите у партнера, что значит, когда тебя ценят. Лучший способ показать близкому, что мы дорожим им, сделать так, чтобы он ощущал себя желанным. Добрые и полные любви разговоры Маленькие жертвы и похвала на публике важны, но только сам партнер знает, что для него или нее нужно. Спросите, какие слова или поступки помогают второй половинке почувствовать, что ее очень ценят, а потом сделайте это своей новой ежедневной привычкой. Способность ценить другого приносит удовлетворение и радость и устанавливает с ним почти духовную связь, Испытав все это, мы поймем, как легко давать любимому человеку то, что ему или ей необходимо.